Глава шестая, осада, часть вторая. Хранилище было небольшим, продолговатая комната, где-то 5 на 10-15 метров, но хранилось в ней много чего. Справа вдоль стены стояли деревянные ящики, набитые коинами. Сложно прикинуть, сколько их там, но я думаю, что несколько миллионов точно есть. Слева были стеллажи с различными зельями лечения, маны, защиты от магии, стрел и прочего. Дальше, прямо в куче, лежало множество бесполезных вещей из эпицентров, начиная от бытовой техники и заканчивая современной, по меркам 30-летней давности, одеждой. Дальше несколько стеллажей с элитной выпивкой, тоже из моего старого мира – виски, ром, текила, абсент и так далее. Ее было немного, всего десятка-два бутылок, но стоят они сейчас немало. Я не удержался и сразу забросил в инвентарь две бутылки чиваса, две бутылки бакарды и бутылку текилы – Лимоны в этом мире были, так что можно было все сделать правильно. Такие вещи всегда пригодятся. Затем несколько ящиков с едой, которая раньше могла храниться долго, а сейчас так тем более. Консервы, различные крупы, макаронные изделия, кондитерка и прочее. В самом конце хранилища, отделенным решеткой, было несколько витрин с артефактами. Решетчатая дверь была не так сильно защищена, как основная дверь хранилища. Похоже, у тебя появился конкурент, сообщил я Марату. Ну, я же все равно получил свободу, да? Я же всю основную работу проделал. Этот мерзавец украл у меня победу. Да, воровать он умеет. Получше, если пообещаешь, больше не красть. Но я... Я больше ничего не умею, опустил он голову. Я все характеристики и навыки прокачивал только для этого дела. Так сбрось, в чем проблема? Старик задумался. «И что мне качать? Магом или воином становиться? Староват я уже для этого!» «А по карманам лазить не староват? Слушай, а не хочешь заправщиком стать? Никакого риска, никакой нагрузки, только восстанавливай и заливай ману в артефакты!» «Хм, я бы с удовольствием, на самом деле, только для этого вложения нужны, а у меня ни койна нет!» «Не проблема, артефакт перераспределения я тебе предоставлю, комплект мага с нужными характеристиками тоже!» «Правда?» – обрадовался старик. «Да, в счет аванса. Будем платить тебе десять тысяч коинов в месяц, но первые месяцы поменьше, пока не выплатишь кредит». «Кредит?» – не понял он. «Долг, проще говоря. Ну, за артефакт перераспределения и комплект брони для маны». «Хорошо», – задумчиво ответил он. «Отлично. Ладно, давайте посмотрим, что тут можно использовать в бою». Я вошел в отделение с артефактами и стал читать, что же тут осталось после князя. Он оказался тем еще барахольщиком и хранил множество как полезных, так и не очень артефактов. Десяток артефактов перераспределения, один из которых я сразу отдал Марату. Десяток телепортирующих. Столько же артефактов уничтожения, таких же, какие использовал Федор и хотел использовать Браджайны. Еще были довольно ценные, по крайней мере для меня, артефакты клятвы. Нужно будет использовать их самым приближенным ко мне людям. «Особенно облеченным властью. Странно, что князь их не использовал. Возможно, спустя 300 лет люди перестали ценить их функционал. Но в мое время такие вещи были бы просто сокровищем. Я бы лично обязал использовать их всех депутатов, министров и прочих господ, облеченным властью. Нашлось несколько весьма полезных артефактов невидимости. Для вылазок и диверсий самое то. Хотя я слышал, что враг использует какую-то магию для обнаружения невидимых целей». У меня, кстати, тоже есть такое умение, заложенное в жезл, но я его еще ни разу не применял. Все артефакты в мой инвентарь не помещались, поэтому я просто сложил их в один из ящиков, который освободил от коинов и понес в руках. Кстати, в одном ящике было ровно 300 тысяч. Пересчитав все ящики, пришел к выводу, что в хранилище осталось лежать 5 миллионов семьсот тысяч коинов. Не успели мы выйти за дверь, как жмот, не упустив шанса, схватил золотой светильник и побежал к выходу. «Куда?» «А хотя похрен, заслужил награду. Правда, я хотел тебе алмазиков всяких дать, но раз тебе люстра вкуснее...» «Дай!» – резко развернулся Крот. «Тогда гони обратно люстру, я за нее килограмм десять корма тебе купить смогу». Крот недоверчиво посмотрел на меня, затем на люстру, принюхался к ней, после чего нехотя протянул мне... Я положил ее в кучу остального хлама, сейчас распродажей заниматься некогда, и дал мелкому три камушка, которые он тут же проглотил. Что? протянул он пустую ручку. «А не треснет? Ладно, на, больше не проси». У выхода нас уже ждали Мила, Сарфат, инженер Макар и еще пять незнакомых мне человек. На вид это обычные горожане, причем не из богатых. «Это желающий сменить класс». «Но у них нет ни артефактов перераспределения, ни нужных доспехов для восстановления маны», сообщила она. «Ну, само собой, вот всем по артефакту, а доспехи возьмите на рынке». «А деньги? У нас ничего нет», недоуменно заметила худощавая женщина, 35 лет. «Деньги? Почем такие доспехи вообще?» спросил я девушек. «Смотря на какой уровень и какого качества», ответила Джайна. «Самые дешевый в районе 50 тысяч будут стоить». «Почему так дорого?» – удивился я. «Так всегда происходит, когда город в опасности. Торговцы заламывают цены, чтобы покрыть риски, которые происходят во время штурма. Да они совсем охренели. Нет бы обеспечить армию нужным снаряжением, так они, наоборот, препятствуют этому», – возмутился я. «Большинство этих торговцев – приезжие. На народ им наплевать, как и на его жителей. А война – это и хлеб. Нужно будет разобраться с этим беспределом. Но сейчас нет времени. Сколько самые дорогие доспехи стоят?» «Ну, предела нет. Бывают и за миллион комплекты. Правда, я такие только в Москве видела». «Блин, ну сейчас нет времени подбирать оптимальный вариант. Мил, держи триста тысяч и вот этого старика прихвати с собой. Шесть комплектов возьми и сразу отправляйтесь заправлять артефакты. Нам нужно поддерживать щит как можно дольше. Еще прикажи всем орудиям быть наготове. Когда упадет щит, они должны стрелять в скопление врагов. Ну и по вражеским орудиям, если те уцелеют. Хорошо». Кивнула Мила и ушла вместе с пятеркой добровольцев и Маратом. «Макар, а тебе отдельное поручение. В тюрьме, там, где вход в тоннели. Спроси у охраны. Нужно соорудить еще более узкий и прочный проход, чтобы пройти мог только один человек». «Большой?» – уточнил он. «Что?» – не понял я. «Человек большой? Есть двухметровые амбалы, а есть карлики». «Зачем мне карлики? Блин, обычный человек. Ну, чуть крупнее обычного. Короче, главное, чтобы к нам толпой не могли ворваться». Бегло пояснил я. «Понял», – задумчиво ответил Макар. «На когда это нужно?» «На вчера. Давай, беги быстрей. Можешь взять охранников тюрьмы, пусть помогают материалы таскать». «Да не, я сам, у меня инвентарь прокачан». Буркнул тот и посеменил в сторону темницы. «Я же направился к скоплению бойцов возле главных ворот. Там было человек сорок, готовых к бою». Еще около 30 стояли с северной стороны и готовились принимать бой с истринцами. Остальные были рассредоточены по городу, стояли за орудиями или лежали в лазарете с серьезными ранами. Соотношение, конечно, так себе. Даже с учетом моей диверсии, у противника с южного направления было в семь раз больше воинов. Ну ничего, сейчас уравняем шансы. Главное, чтоб щит не рухнул. «Смароков, вот ты где!» Нашел я гвардейского воевода в толпе бойцов. «Выше...» же... «Не надо этого, называй Денис». «Денис, противник превосходит нас численно, а щит вот-вот». «Знаю, знаю, собери пятерку людей, самых опытных, желательно ассасинов, и пойдем делать грязь». «Грязь?» – не понял он меня. «Диверсии, в тыл врагу пойдем». По лицу Сумарокова было видно, что он суетливо думает и сомневается в правильности моей стратегии, но перечить мне не решился. «Хорошо, только Курбскому нужно передать, чтобы подстраховал это направление». Без командования даже лучшие воины превратятся в беспомощное стадо. Еще мне нужны ядра для осадных орудий, штук двадцать, сможешь принести? Двадцать? Столько ни в какой инвентарь не влезет. Значит, в руках несите, можешь больше людей взять. Главное, доставьте их в тюрьму, жду вас там через пятнадцать минут. В тюрьме? Не понял тот. Да, объяснять некогда, сам все увидишь. Тот кивнул, отдал несколько приказов, и один из бойцов побежал в другую часть города. Сам он начал собирать людей для рейда. Я же отправился в тюремный подвал и начал раздавать артефакты. Соне, Джайни, Макару, Сарфату. Всем нужны были артефакты телепортации и так называемые гранаты. Они, кстати, запрещены для продажи в нашем княжестве. Это такая же контрабанда, как и черный клевер. Но хорошо, что они были в княжеском хранилище. Макар, пока я занимался организационными вопросами, успел укрепить тоннель даже лучше, чем я планировал. Он сделал несколько достаточно прочных узких мест, где можно было держать оборону малыми силами. Также были организованы несколько мест, где можно было устроить серьезный обвал, перекрывающий врагам путь к городу через подземелья. Пока мы ждали Сумарокова, Сарфат показал мне все тоннели, которые вели за город. Их было не так много. Один, по которому я пришел, вел в тыловой лагерь. Он до сих пор был завален, и использовать его не сможем ни мы, ни враги. Второй вел прямо в центр осадного лагеря. Выходить оттуда было настоящим самоубийством. Даже в Инвизе нас сразу заметят несколько десятков, а то и сотни воинов. А вот третий тоннель меня заинтересовал. Он вел довольно далеко, и по нему можно было относительно безопасно покинуть город. Но также можно было выйти не в самом конце, а где-то на полпути, сбоку от осадного лагеря врага. Отличное место для начала диверсии. Когда вернулся Сумароков с тремя ассасинами, одним лучником, магом поддержки и двумя боевыми магами, Я раздал им артефакты, также каждому вручил по взрывному ядру, похожему на те, что использовали кубинцы, и мы пошли развлекать противника. Сначала, приоткрыв немного люк, из него выглянул сарфат, используя невидимость. Врага поблизости не было, так что мы все успешно выбрались из тоннеля, после чего Джайна запустила в небо разведывательный биспи «Сокола». Тот сообщил ей, что враг недалеко. «Человек двадцать охраняли группу осадных орудий, которые непрерывно атаковали город. Мы двинулись в их сторону, прикрываясь кустарниками и складками местности. Кубинцы были достаточно расслабленными. Они не ожидали атаки с тыла или фланга, ведь все надземные пути из города контролировались. Это не зря. Первыми пошли ассасины под руководством Сарфата. Вырезали ближайших постовых, которые должны были следить за местностью». Затем мы подобрались поближе и приготовились к решительной атаке. Нужно было все сделать очень быстро, не дав врагу шанса передать информацию остальным. Ассасины подошли к магам поддержки и хилам, а когда мы перешли в атаку, они их вырезали буквально за несколько секунд. Я призвал засранца, джайна своего уцелевшего голема и наглеца. Они вместе с Сумароковым бросились на ближайших врагов под бафами и щитом нашего мага поддержки – Лучника вместе с Джайной выцеливали вражеских боевых магов, ну а я бил массовыми заклинаниями в скопления врагов. Учитывая стоявший вокруг грохот от обстрела звени города, все прошло быстро и, можно сказать, незаметно. Все прошло на удивление гладко. Даже Сони и второй Хилл не пригодились. Никто из наших не получил настолько серьезных ран, хотя уровни у противников были не слабые. На весь наш рейд, численностью 11 человек, получил немало опыта. «Я, наконец, взял шестнадцатый уровень, Соня поднялась сразу до 13 тринадцатого, повысив три уровня, сарфат с тринадцатого до четырнадцатого и еще несколько человек получили повышение. Засадные орудия опыт не давали, да и операторы-инженеры, которые ими управляли, были не очень высокого уровня. «Макар, сможешь управлять такой штукой?» – указал я на катапульту с хитрым механизмом самозарядки. «Как нефиг делать!» – улыбнулся тот. В его глазах был виден интерес к подобной технике а сразу несколькими, — уточнил я. «Ты что задумал?» — прищурился он. «Атакуем врага его же оружием». «Нет-нет, ничего не получится. Для этого нужны специально обученные расчеты, наводчик с маячками, временное развертывание, пристрелку». «Обойдемся тем, что есть. Так что, сможешь несколькими управлять?» «Хм, ну, не знаю. Максимум с двумя справлюсь. Да и то скорость стрельбы и точность будут хромать». «Кто еще может управлять осадными орудиями?» — спросил я остальных. «Ну, меня в офицерской академии обучали основу массадной инженерии», вышел вперед Сумароков. «А у меня дед инженером был, я часто игрался с такими орудиями», заявил наш маг поддержки. «И маны у меня много, смогу немного подзарядить одну машину». «Еще хотя бы один человек нужен», сказал я. «Брат, ты только бхакажи как, я со всего стрелять смогу», вызвался Сарфат. «В принципе, тут ничего сложного, только за уровнем маны нужно следить, и чтобы вот эта часть не заклинила». «Ну и не стоит оставлять заряженным дольше, чем на 10 секунд», сказал Макар, показывая на различные части орудия. «Правда, наводится чуть сложнее, но я помогу парням». «Хорошо, поворачивай на основной лагерь». «Но все равно нам нужны маяки и наводчик», возразил Макар. «Что за маяки?» «Да вот такие артефакты. Они недорогие, завязаны каждый на свое орудие». Достал он маленький кругляшок из кожаного мешочка, висевшего прямо на корпусе катапульты. «Это обязательно?» уточнил я. «Вообще нет, можно и на глаз пристреляться, но, как я понимаю, у нас нет такой возможности». «Нет, нужно бить сразу в цель, тогда лучше с маячками, без них с первого раза попасть будет сложно». «Мы проберемся к лагерю и установим маячки. Сарфат, тогда с нами пойдешь». «Сонь, может, ты попробуешь пострелять?» «Я могу», сказала Джайна. «Нет, мне твои питомцы нужны будут там, обстрелом весь лагерь все равно не уничтожить, а нам нужно глушилки взорвать». «Придется пробиваться к ним с боем», – пояснил я. «Я попробую», – сказала Соня. «Хорошо, Макар, ты здесь за главного, остальные за мной, точнее за Сарфатом, веди нас». Ассасин пошел вперед, активировав невидимость. Сразу же за ним пошли трое других. Каждый из нас при этом взял по одному маячку из каждой катапульты. Следом за ними пошли мы с Джайной, еще один маг, Хилл и лучник. Идти было недалеко, уже через сотню метров стояли первые палатки неизвестного назначения – Ящики с различными рисунками, еда, медикаменты, снаряды. Чуть дальше стояли другие орудия длинными рядами, штук по 20 в каждом. Ближе к тыловому лагерю располагались более мощные машины – трибушеты. Они стреляли снарядами в три раза крупнее, чем катапульты. Ну а возле стен за большими щитами были баллисты. Они рассчитаны на поражение одиночных целей, в том числе бронированных. Как раз подобная штука оторвала ногу голему Джайны. Ассасины пошли между палатками, раскладывая маячки для катапульт, но вглубь лагеря идти не могли. Там работали артефакты обнаружения, и скрытно мимо них пройти невозможно, хотя и без этого мы отметили множество целей. Помимо маяков, мы раскладывали снаряды, которые поражают осколками большую площадь, а в небольшом радиусе вообще уничтожают все полностью. Заминировали и отметили несколько орудий, несколько палаток, ящики со снарядами. А Сарфат разместил один из маяков прямо за рейдом врага, который весело наблюдал за взрывами снарядов над городским куполом. Грохот от этих взрывов играл нам на руку, маскируя шорохи и шепот, а вот вспышки, напротив, могли нас выдать, подсветив укромные места. Но все прошло достаточно успешно, ровно до того момента, когда разведчика Джайны не заметили в небе. Его тут же подстрелили несколько лучников и магов. Но на этом не остановились и принялись искать владельца этого питомца. И как они только поняли, что эта птица не летает здесь сама по себе. Хотя от этих взрывов и вибраций все животные разбежались очень далеко. В нашу сторону сразу двинулось два или три рейда. Больше пятидесяти человек точно. Скрываться смысла больше не было. Драться с неравными силами я не планировал и отдал команду нашим артиллеристам через сигнальный артефакт. Тут же последовал залп из пяти орудий, а через несколько секунд вражеский лагерь загремел от взрывов и криков.